Глава 14. Новые данные. Можно тебя на секунду? Вежливо попросил отойти в сторонку Маркин. Мы сместились ближе к выходу, чтобы остальные не слышали наш разговор. Рустам некоторое время молчал, смотрел на меня, словно мы снова вернулись в кабинет для допроса. "У тебя есть какой-то план?" понизив голос до шёпота, спросил он. "Пока нет", честно ответил я. Но вот так сидеть тоже не вариант. Это я понимаю, согласился он. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Я собираюсь делать то, что умею лучше всего воевать. Эти твари не бессмертные. Тот, что сидел в тебе замечательно сдох, когда взорвалась Светашумовая. А ещё они почему-то боятся восходящего солнца, и думаю, это не просто так. У них есть слабые места, я собираюсь ими воспользоваться. Я с вами пойду. В тебе я как раз не сомневался. Ладно, двигаем. Хватит воды в ступе, долочь. Девочки, как там обстановка? У меня чисто, быстро, почти по-военному ответила Настя. И у меня вроде никого, отозвалась женщина у окна слева. Я тоже никого не вижу, добавила правая. Я приоткрыл дверь и осмотрел пустынную улицу, убедившись, что на ней ни души, призывно махнул остальным. Стрелять только в крайнем случае, когда нет других вариантов. Идём тихо без разговоров. Миша первый, рос ты за ним, я замыкающий. Всё, отвинули. Мы выскользнули за дверь, подобрались к ограде и в ней затаились, внимательно осматривая пространство вокруг. Тишина была такая, что от неё звенело в ушах. Казалось, каждый шорох разносится на всю округу. От этого мне вновь сделалось не по себе, словно всё нереально, как во сне. Но вы отныне такова наша правда жизни, и нам придётся с ней считаться. иначе не выжить. Я тронул Михаила за плечо, привлекая его внимание, и пальцем указал место, куда ему следует перебежать. Он кивнул и, пригнувшись, споткнулся к углу дома. Там сразу же присел, быстро выглянул за угол, после чего поманил нас рукой. Следом к нему перебежал Маркин, гружая ботинками как слон, что заставило меня поморщиться. Через секунду я уже сидел рядом и опять тормошил Михаила за рукав. Вопросительным кивком я поинтересовался насчёт дальнейшего направления. Тот махнул в сторону дома напротив, а значит, нам придётся как-то преодолеть открытое пространство, где расположилась детская площадка. Вариантов всего два: двинуть вдоль дома, у которого мы затаились, или рвануть на бремик. Риск есть в обоих случаях, потому как на бесов можно нарваться, пробегая мимо подъезда. Немного подумав, я переиграл расстановку отряда, ткнул себя пальцем в груди, показал один палец, затем указал на мешку и показал два, а Маркина назначил замыкающим. Так будет правильней. Раз я командир, значит, мне и рисковать головой первым. Видимо, из-за нервного напряжения мой слух обострился, но я по-прежнему не знал, как включаются все эти приобретённые таланты. Максимум, что получалось, это ускоряться во время боя. Но так я умел делать и раньше, хоть и не столь значительно. А вот с остальным пока возникали трудности. Слух мог усилиться внезапно или наоборот не проявиться, когда он был мне так необходим. Впрочем, зрение переходило в ночной режим в зависимости от освещения, но бывали моменты, когда оно обострялось, и я мог без труда прочесть надпись мелким шрифтом на расстоянии в сотню метров. И этот дар увы тоже был мне не подконтролен. Путь я всё-таки выбрал вдоль дома. От площадки нас прикрывал густой кустарник в полисаднике. И открытыми оставались лишь участки возле подъездов. Добравшись до первого, я замер, прислушиваясь к окружению и не уловив Посторонних звуков прошмыгнуло открытое пространство. Снова присел, осмотрелся и поманил мишку с маркином. Когда я пробегал мимо подъездов, из них фанило так, что впору противогаз надевать. Сложно представить, как мы будем входить внутрь, ведь там концентрация ароматов станет совсем невыносимой. И ведь это лишь начало. В ближайшую неделю смрад усилится кратно и пропитает весь город. С другой стороны, нам это только в плюс, потому как за этой вонью псы не учуют нашего запаха. Так, короткими перебежками мы добрались до противоположного края. Теперь предстояло проскочить дорогу, что вела с центрального проспекта во двор. Дом, на который указал Михаил, был выстроен буквой Г, и как раз начинался сразу после неё. Я показал друзьям сжатый кулак и осторожно выглянул за угол, после чего резко вернулся назад и прижался спиной к стене. Мимо, по противоположной стороне проспекта, шёл бес, а у его ног крутились четыре пса. Я как мог объяснил это товарищам на пальцах. Михаил тут же побледнел. Впрочем, на лице Рустама тоже отобразился весь спектр эмоций. Пришлось успокаивать обоих, хотя сделать это при помощи знаков оказалось не так-то просто. Нас не заметили. Обострившийся слух подсказал, что враг удаляется, но для верности мы выждали ещё некоторое время. Затем я вновь высунулся за угол, чтобы убедиться в отсутствии опасности, и первым прошмыгнул открытый участок. Дождался остальных и в очередной раз уточнил дорогу у Михаила. На сей раз он не стал указывать направление рукой, подобрав сухую ветку, нарисовал примерный план на земле. По всему выходило, что нам предстоит обогнуть дом, у которого мы сейчас находились, и перебежать в соседний двор. Да, значительное расстояние им удалось преодолеть, учитывая, что в тот момент творилось вокруг. Выяснить бы ещё, как они догадались забежать в церковь, хотя, судя по количеству выживших, Сделали они это случайно, ну, то такое, мелочи. Я кивнул, когда Михаил закончил объясниски с плана, напомнил порядок движения, первым двинулся вдоль дома. А когда мы добрались до следующего открытого места, перед нами возникла совсем непростая ситуация. Нужный нам дом расположился справа, можно сказать, на расстоянии вытянутой руки. Вот только пройти к нему незамеченными никак не получалось. Квадрат, который образовывали девятиэтажки, оказался занят чёрными псами. Твари резвились, разрывая остатки гниющего мяса. Я услышал их задолго до того, как мы добрались до угла, а теперь еще и увидел. Шесть шавок, которых невозможно убрать по-тихому. Да и обрез у нас один, второй пришлось оставить в храме, на случай, если туда заявятся непрошенные гости. Бесы, может, туда и не проникнут. Но вот за людей я уверенности не испытывал. В подобных условиях всегда активируются разные мрази. А учитывая, что совсем неподалеку располагается СИЗО... Как говорится, лучше перебдеть. Ладно, вернёмся к нашим баранам, повернул мысль в нужное русло я. Единственный вариант избавиться от шавок, привлечь их внимание, но как это сделать и остаться живым, а главное незамеченным? Можно ещё подождать, пока они набьют брюхо и уйдут сами. Но где гарантия, что они не направятся к нам? Да и судя по всему, покидать сытое место они не спешат. Показав приятелям сжатый кулак, я нырнул в подъезд и тут же выскочил обратно. Двери на доводчиках это, конечно, хорошо, но они явно мешают естественной вентиляции. Внутри невозможно было находиться без противогаза, и это я ещё возмущался по поводу смрада, когда проходил мимо закрытых дверей. М да. Похоже, самое сложное нам ещё предстоит. Как мы будем подниматься в квартиру за навигатором ума не приложу. И ведь это не блажь, в нашей ситуации знание местности жизненно необходимо. Да, можно полагаться на местных. Но много ли они знают о соседнем районе или о том, что находится в противоположной части города? И это я молчу о новостройках, которыми не слабо оброс областной центр. Помнится, ещё 10 лет назад вся левая часть представляла собой поле, а сейчас там от высоток в глазах ребит. Нет, без карты нам никак. Разве что послать к чёртовой матери обуск квартиры и переключить внимание на ларёк сотовой связи, тогда и с псами не придётся возиться. Я кивнул собственной мыслью и, подобрав прутик, вновь привлёк внимание Михаила, освободил небольшой участок земли от свежей травы и нацарапал: "Где магазин?" Мишка на это развёл руками и помотал головой. При этом я его, кажется, неправильно понял и раздражённо отмахнулся, но бывший десантник не растерялся, стёр мы вопросы нацарапал: "Какой?" Я задумался, как проще объяснить, что имею в виду, и написал слово "тормос". Мишка усмехнулся кивнул, и кивнул, стирая с слова принялся схематично рисовать расположение ларька. По всему выходило, что снова нужно вернуться на проспект, пройти мимо СИЗО и лишь через два квартала на перекрёстке увидим то, что нам нужно. И вот хрен его знает, стоит ли оно того. Здесь мы почти у цели. Да, ещё нужно как-то избавиться от псов, а затем выдержать смрад в закрытом пространстве. Но ведь не факт, что ситуация по дороге к ларьку будет лучше. Или мы не вляпаемся в приключения на обратном пути. Идти так-то намного дальше. Может быть, стоит вернуться и дождаться рассвета? Нет, это реально бред. Такими темпами войну не выиграть, да и авторитет свой я моментально растеряю. Казалось бы, простенькая вылазка до соседнего дома, и я уже отступил. Не вариант. Очень захотелось постучать себя по лбу, чтобы встряхнуться и сформировать хоть какой-то план, но я боялся, что лишний шум привлечёт внимание твари. Так и сидел, рассматривая рисунок Михаила и размышляя над тем, как отвлечь псов. Пока в голову лезли лишь безумные идеи, типа выбежать на открытое пространство, покричать и попытаться свалить в закат. И это могло бы сработать, имея мы возможность убить тварей по-тихому. Решение подсказал Маркин, хоть мне и пришлось его слегка доработать. Он долго размахивал руками, пытаясь нам что-то объяснить, а затем нацарапал слово «клаксон», после чего все стало намного понятнее. Я остановил шестикуляцию, поматал головой и нацарапал сигналка, имея в виду, что это гораздо проще, чем изобретать удерживающее устройство для клаксона. На что получил одобрительный кивок от Маркина и большой палец от Мишки. Осталось дело за малым отыскать машину на сигнализации, желательно подальше от нашей позиции, а после её активации незаметно вернуться к своим. Естественно, данную задачу я взял на себя. Вновь перебрался к участку, где во двор заходила дорога с проспекта. Замир прислушался, внимательно осмотрелся и выбрался из спального района. Здесь как раз у обочины были припаркованы три машины. Всё-таки на мои навыки каким-то образом действует эмоциональное состояние. К обострившемуся слуху присоединилось зрение. Мир словно померк на периферии, зато сделался более чётким впереди. Впрочем, при достаточном адреналине в крови зрение само перестраивается таким образом. Одна комоё всё же становилось гораздо острее, чем у обычного человека. Я всё ещё помнил, как это происходило в не так уж далёком прошлом. Первая машина никак не отреагировала на раскачивание кузова, зато вторая разразилась таким воем, что я на мгновение опешил. И вот хрен его знает, хорошая была идея или так себе. На этот рёв сюда через минуту сбегутся все бесы из десятка ближайших кварталов вместе со своими чёрными псами. А ведь ещё как-то нужно вернуться назад. «Хотя теперь об этом думать будем уже позже. В крайнем случае, 100-метровка с максимальным ускорением — наше все». Во дворы я метнулся так, что в ушах ветер засвистел, и уже через пару секунд приземлился рядом с товарищами. Молча быстро выглянул за угол, убедился, что псы вовсю прыть несутся к воющей машине через соседний выезд и, подтолкнув друзей, сорвался с места к финальной точке нашей вылазки». Не останавливаясь, я сразу проследовал до третьего подъезда, рванул на себя дверь и пропустил Мишку с Маркиным в подъезд. Сам нырнул в него в последнюю очередь. Оба приятеля тут же согнулись пополам, пытаясь сдержать рвотный рефлекс. Не вышло. Хорошо, что вы, сирены, соглушил эту. Арию Харчевского. Иначе все шесть псов были бы уже здесь. Честно говоря, я и сам едва сдерживался. Вонь в подъезде стояла невыносимая. Да и выглядел он не сильно лучше. человеческие потроха, словно новогодние гирлянды, свисали с перил на порогах, сплошное кровавое месиво, щедро сдобренное запчастями. Где частично тронутая от лением кисть, где стопа чуть выше, из двери справа выглядывает обглоданный до костей череп, даже непонятно, кому он принадлежал, женщине или мужчине. Уже в который раз меня передёрнуло от увиденного? Если в начале я хоть как-то себе представлял возможный сценарий произошедшего, то сейчас напротив, старался всячески отделаться от навязчивой картинки. Но она не желала меня оставлять. А новые улики, словно спешили рассказать о случившемся в мельчайших деталях. А когда я увидел растерзанное тельце совсем крохотной девочки, которую будто внадругательство над разумом специально оставили на пороге практически нетронутым, я был готов развернуться на выход и наброситься на тварей голыми руками. Кроха до сих пор прижимала к себе плюшевого динозавра, словно прикрывала его своим телом от страшных чудовищ. «Вы, блядки!» — не смог сдержаться Михаил, когда следом за мной наткнулся на тельце соседки. «Тихо!» — шикнул на него я, хотя прекрасно понимал его чувства. «Каждая следующая площадка открывала для нас все больше. Однако следов месива поубавилось, что тоже вполне логично. Многие успели покинуть квартиры, прежде чем их настигла смерть». Но из подъезда они так и не вышли. Да, где-то присутствовали следы и уличная расправа, однако подавляющее большинство людей погибло, так и не сделав последний глоток свежего ночного воздуха. Я честно не понимал, как Михаилу удалось обмануть смерть. К слову о детей в храме я тоже не заметил, как и убитых горем родителей. Привычный мир умер мгновенно. В такой ситуации никто не успел бы предупредить ни полицию, ни военных. Да и что толку звонить ментам, если в этот самый момент там, скорее всего, точно так же умирали люди. С армией все немного сложнее, однако и там периметр по большей части защищен от внешнего проникновения. А если половина из бойцов обратилась, вторая половина была бы убита в течение пары минут. Но вот что любопытно. Как развивалась атака? Сколько тварей в ней участвовало? И где все те, кто был одержим в момент нападения? Спросить, к сожалению, не у кого. И что-то мне подсказывает, вторжение больше походило на волну. Примерно несколько миллионов особей вычищала один часовой поезд. Затем они покидали тела носителей, чтобы переместиться в следующий, и так, пока не уничтожили большую часть человечества. Не стоит исключать, что первый удар как раз пришёлся по силовым структурам, дабы исключить их вмешательство, а уж затем смертоносная волна прокатилась по мирному населению. Конечно, это всего лишь догадки, но в таком случае я начинаю понимать, каким образом выжили те, кто находится в храме. Но нет у меня других объяснений данному чуду. И по возвращении я обязательно проясню этот вопрос. Нет претензий к ним у меня нет. Просто хочу понять. Михаил замер возле квартиры. Я протянул ему ключи, и он аккуратно вставил один из них в замочную скважину. Однако дверь оказалась не заперта. Впрочем, глупо было бы в таком хаосе пытаться запирать за собой дверь. Я бы тоже вряд ли бы об этом подумал. Удивительно даже то, что они ее просто захлопнули. И на кой черт он нам вообще дал ключи? Хотя чему я удивляюсь, тормоз он и в Африке. В квартире было на удивление чисто. Ни следов борьбы, ни крови. Судя по одежде в прихожей, детей у них нет, им же лучше. Даже не представляю, как бы сейчас они себя чувствовали, если бы порвали собственное дитя. Это еще не установленный факт, но мне от чего-то думается... что я прав в своих умозаключениях. Я коснулся плеча Маркины и указал ему пальцем на кухню. Тот быстро кивнул, вошёл внутрь и зашарил по шкафам, выметая всё, что годилось в пищу. Мишка тенью следовал за мной. Вторая комната справа оказалась спальней. Здесь же обнаружился компот, о котором рассказывал владелец, а в верхнем ящике нашёлся и навигатор. Я проверил коробку на наличие зарядного устройства и едва вслух не выругался. Черт бы побрал этих производителей, которые вдруг решили, что не следует больше класть блоки в упаковку, и якобы шнура для этого более чем достаточно. С одной стороны, может, и правильно, ведь навигаторы в основном заряжают от прикуривателя, вот только мне сейчас от этого не легче. Логика подсказывала, что блок вполне может обнаружиться в прикроватной тумбочке. И да, верхний же ящик порадовал меня присутствием необходимого девайса. «Все, больше нам здесь делать нечего, пора уходить». Я выскочил в прихожую, махнул рукой Михаилу и заглянул в кухню, к Маркину. Тот уже упаковал все, что нашел, в два больших пакета. Не самая лучшая идея, но ничего другого все равно нет. Почему-то на этот раз рюкзак он захватить не догадался. А может, и специально не надел, чтобы не мешал движению. Ладно, на будущее нужно учесть, и без заплечной сумки на улицу не вылезать. Сигнализация все еще оглашала окрестные улицы своим воплем. Однако псы, видимо, поняли, что там никого нет». И сейчас вовсю обшаривали округу в поисках того, кто устроил для них развлечение. Возможно, им это подсказал хозяин, чья одинокая фигура стояла на выезде из двора, сложив руки на груди. Всё это я увидел сразу, как только выглянул в подъездное окно. Тем временем псы не просто носились среди припаркованных машин, они планомерно прочёсывали каждый сантиметр. "Нужно спешить", шёпотом произнёс я. Уходим через окно на первом с противоположной стороны дома. Двигаемся быстро, нигде не сидим. Я первый, вы внимательно смотрите на меня и всё в точности повторяете. Как поняли. Оба синхронники в ноли, я как галопом полетел вниз по лестнице, рискуя растянуться, запнувшись о какую-нибудь человеческую запчасть. Но спуск необходимо произвести с минимальным шумом и максимально быстро. Вроде справились. Центральная квартира на первом этаже выглядела сильно иначе, чем та, где мы забрали навигатор. Одно растерзанное тело обнаружилось в дверях прихожей, второе у дверей спальни. И да, к сожалению, здесь без детей не обошлось. Благо их трупы нам на глаза не попались, но я был уверен, что они находятся в спальне, как раз там, где виднелось тело мужчины. Видьмо, он до последнего пытался сохранить им жизнь. Кухонное окно выходило как раз туда, куда нужно, и мы без промедления им воспользовались. Я выскочил первым. Следом спрыгнул Михаил, а вот хомяк Маркино умудрился что-то ещё прихватить со стола, пока дожидался своей очереди. Он даже пакеты из рук не выпустил, отчего его приземление вышло довольно шумным. Однако дом прикрыл распространение звука, и наш манёвр пока остался незамеченным. Мы припустили по улице, не оборачиваясь, проскочили пространство между домами, и что было сил понеслись в сторону храма. Цокот когтей по асфальту раздался за спинами почти сразу, но мы успевали. От смерти нас отделяли буквально мгновения, и надо признать, мой план отступления строился лишь на теории, что церковные ограды являются той самой границей, которую не способны перешагнуть ни бесы, ни тем более их псы. Рискованно, не спорю, но всё сработало, как нельзя лучше. Первая тройка псов испарилась в прыжке, а вторая так и осталась рычать на входе, не смея дёрнуться без приказа хозяина. Его одинокая фигура как раз успела появиться из-за поворота. Друзья уже долбились в дверь, напрочь забыв об условном сигнале. Гораздо большей тупостью было эту дверь распахивать. Однако она открылась. Нужно будет серьёзно обсудить систему безопасности, иначе в один прекрасный день мы рискуем вернуться к трупам. В отличие от приятелей, я не спешил, потому как понял, что здесь тварь, меня не достать. Присев на корточки, я внимательно рассматривал чёрных псов, а заодно дождался их хозяина. Он остановился в паре метров от входа и высокомерно вскинул подбородок. Не забыл и презрение выразить, сморщив нос и поджав губы. — Ну чё встал? — Пидор! — с наглой хмылкой произнёс я. — Вот он я! Иди, попробуй взять! Или без Вия! Никак! Бесмолча продолжил сверлить меня взглядом, а затем вдруг задрал голову и низко, практически на инфразвуке взвыл — Я уже собирался уходить, но, заметив что-то новенькое, решил задержаться и проверить, чем все закончится. И да, ничего хорошего нам это не принесло. Не прошло и минуты, как множественный цокот когтей отразился от стен и эхом запрыгал по улицам. А вскоре явились и сами псы. Вначале парочка, затем еще и еще, пока их черные туши не заполонили все пространство вокруг. Но на этом дело не кончилось. Бес вновь взвыл от тварей, дружно его поддержали. Звук сделался густым, словно кисель, и больно ударил по ушам. От него тут же заболела голова, и я поспешил спрятаться в храме. Закрытая дверь слегка приглушила вой, но он все еще сильно давил на нервы. Если этот процесс затянется надолго, даже не знаю, сможем ли мы его выдержать. — Там еще двое идут! — раздался испуганный крик от окна. — И у меня один! — добавила Настя. «Ты что наделал, урод?» — решил поиграть в героя тормоз. Он угрожающе выдвинулся вперед и явно собирался выбить из меня все дерьмо. «Витя, не надо!» — бросилась ему на перерез его жена. Миша попытался встать со мной рядом, чтобы выступить в поддержку, но Рустам его придержал и даже слегка подмигнул. Ему ли не знать, на что я способен? «Это ты их привел! Теперь из-за тебя мы все сдохнем!» Витя навис надо мной и схватил за грудки. Физически он был намного крупнее меня. И со стороны могло показаться, что я обязан проиграть схватку. Однако Печень, определённо моя любимая цель. Витьку хватило лёгкой вытычка, чтобы он рухнул на пол, хватая ртом воздух, и казалось бы, вопрос исчерпан, но нет. Меня тут же атаковала его жена. Я едва успел увернуться от выпада ножом, который волшебным образом оказался в её руках, и била не абы как, а точно метилась в горло. Ещё дважды я пропустил лезвие мимо себя, а затем подловил её на слишком размашистом ударе. Поднырнул под руку, остановил атаку и ссунул ей лбом в переносицу. Этого ей оказалось достаточно, чтобы улечься рядом с супругом. И вдруг, краем глаза, я заметил очередное движение сбоку. Дернулся, но быстро осознал, что опасность угрожает вовсе не мне. У окна справа сцепились женщины дозорные, одной из которых была Настя, и в моих мозгах наконец-то щелкнуло понимание происходящего. Я выхватил обрез из рук батюшки, который стоял рядом и с открытым ртом наблюдал за дракой, Одного залпа в потолок хватило, чтобы привлечь внимание. Все заткнули уши. "Быстро!" рявкнул я, и люди подчинились. "Здесь есть подвал". Я обернулся к священнику, который всё ещё продолжал тупить. Пришлось отвестить ему пощёчину и повторить вопрос. "Веди!" приказал я, и он наконец зашевелился. А вот остальных пришлось подгонять пинками. Зато сработало: толстые стены плюс слой земли оказались более надёжным звукоизолятором. Вой, конечно, всё ещё проникал сюда, но стоило заткнуть уши, как его действие сходило на нет. Волнение и агрессия людей тоже. Я с облегчением выдохнул и пометил очередной пунктик в навыках бесов. Правда, это так оказалось в графе сильные стороны, а меня больше заботил соседний, в котором галочек было в разы меньше. Но это ничего. Так-то я только начал.